Вошли в жито и, прокладывая каждый свою стёжку, пошли к лесу. Жито реденькое и неровное, изо всех сил старается и не может закрыть жёлтый песочек. Чернозем белорусский, а я не туда же, не нравится им Германия, у которой урожаи, каких и на Украине нет. Где он там? Доброскок, где этот бульбяник? Хорошо, хоть сумку с дисками нашёл, не забыл недобиток Кличевский. Вот, наверное, семенил ножками, когда от партизан драпали барчиковцы из своего Кличева. наплодили сталинских бандитов в бульбеники. А теперь не нравится, когда немец всех поджаривает и правого, и виноватого. А сегодня заяц этот показал класс, ахнул в бабу, как из пушки. «Ловко ты, у коцо прямо из-под носа». — Котцо ни за что не простит ему, — слёту подхватил сиротка. — Только волосатый нацелился, а наш доброскок опять там стреляет возле сарая. — Что они, работу тупиги поправлять решили? За сараем всех не видно, но край ямы и немецлянги видны. Стоит, держа автомат у самых колен, брызгает короткими очередями. Он всегда так. Да, с другим поработать, но последний выстрел за ним. Подойдет и побрызгает на твою работу, как собака на столбик. Бабку свою немецкую паучи писать в бутылочку. Перезаряжает автомат, что он там рассмотрел. Или та брюхатая, на которую не хватило в пяти патронов, до которой не дотянул. Может, ожила, снова подол поправляет. Тупига! Сколько на твоих золотых? Орет сиротка издали. Бежит впереди собачья привычка. — Барчик мне сказал, фарфлюкт, а к двенадцати-тридцати живого или мертвого? — Я тебе покажу мертвого. Макировских показывал одиннадцать пятьдесят. Возле сарая больше не стреляли. Стоя над ямой, лянги перезаряжает автомат, ладонью вгоняет новый рожок. Тупига свернул к ложбинке, забитой зеленым кустарником. Густой свежий березняк, не иначе креничка там прячется. Сиротка добежал первый и уже шарит в темной яме рукой с закатанным по локоть рукавом, ахает. — Вот, сволочь, вот холодная! фловишь убери лапу, не паскуть воду! Тупига попил с ладони и на лицо себе плеснул, провел мокрой рукой по теплому вытянутому телу пулемета, который сразу зачернел краской. Наклонился помыть голенище, сапоги, а тут что-то больно ударило в затылок и бах-бах! Сиротка отскочил и все еще держит свой вытянутый пистолетом палец ноздри короткого носа, будто двухстволка, глаза круглые от дурной радости. Но тут же перепугался, когда тупик распрямился, и обычно на бок склоненная голова его стала прямо, высоко, как у змеи. Яростно клацнул затвор пулемета. Что так не понимаешь? — взвизгнул сиротка. — Одесса дурная! — Мне сразу выговорил тупига. И сиротка понял, какое пронеслось мимо страшное мгновение. Мокрыми ладонями тупига провел по худым, темным от шерсти щекам и пошел к лесу. А сзади тащился сиротка, скуля и ругаясь. Жаловался, грозился. — Думай, ты ему прощу, не думай! Я тебя в могилёв отправлю. Я тебя полечу, если больной.